Глава 56. Вычетка решения. Прошло уже несколько месяцев, а Бероева все еще содержалась в тюрьме, не зная и не ведая, как идет ее дело. Сказано ей было только, что пошло уже в суд на решение. Раза два ее вытребовали туда для дачи показаний, но это ни на каплю не подвинуло дело в ее пользу, потому что с ее стороны были одни только голословные, бездоказательные показания, а со стороны ее противников и значение, и вес, и паче всего хитрая механика Хлебонасущенского. Впрочем, на это дело она давно уже безнадежно махнула рукой, покорясь своей участи, Какова бы она ни была и что бы там ей не предстояло впереди, в ней теперь неисходно жила одна только мысль, одна болящая дума о муже да о детях. Но о судьбе мужа ни слуху ни духу, и за все это время ни одна строчка от него не доходила до арестантки, так что жив ли, сослан ли он или бесследно исчез, умер, для нее оставалось ничем неразрешимым вопросом. Только из Москвы от тетки доходили к ней письма с каракульками, которые постоянно вставляла в приписках ее дочь Лиза, начинавшая учиться писать. Каждое такое письмо стоило Бероево и многих нравственных и тоски и слез, живо напоминая разлуку со всем, что было так дорого и свято в ее жизни. Но каждая из них в то же время поддерживала ее, придавая силы и решимость на дальнейшее перенесение своей темной доли. Беруева знала, что рано или поздно ли, окончится этот суд и тюремное ее заключение. Освободят или сошлют ее, она, во всяком случае, соединится опять со своими детьми, будет жить с ними и для них, и эта мысль много поддерживала ее твердость своим ободряющим влиянием. Был август в начале, до Бероевой дошли слухи, что дело ее скоро уже решится, и точно незадолго после этого ее отправили в обычном тюремном ящике, который на тюремном арго весьма характерно именуется мышеловкой, выслушать решение. У человека всегда как-то является невольный трепет перед той роковой минутой, которая должна навеки решить его дальнейшую судьбу. Но трудно бы вполне выразить то глухое чувство, которое испытывала Бероева с того самого мгновения, как только ей было приказано отправиться к вычетке решения. Оно охватывало ее все сильнее и сильнее, чем ближе подвигалась мышловка к месту назначения. Там, в этом огромном доме казенной архитектуры, готово уже решение ее судьбы. Какое это решение? Освободят ли или засудят? «Оставят в подозрении или сошлют?» «В подозрении. Нет, это гнусное состояние для честного человека. Пусть уж лучше ссылают», — думалось арестантке, в то время как черный фургон подскакивал и трясся на жесткой булыжной мостовой. «А дети? Мать-преступница. сыльная арестантка. Нет. Дети будут со мною, возле и всегда со мною. Дети потом узнают, виновата ли я была». Но этот несчастный ребенок, где он теперь? Где они спрятали, куда украли его, и что с ним сталось теперь? Что за судьба его?» Целая вереница таких тяжелых мыслей отрывочно проносилась в голове подсудимой женщины. Но не отступнее всех остальных возвращался к ней все один и тот же вопрос. «Оправдают или обвинят?» Она знала, почти, наверное, знала, что «обвинят», И все-таки смутная надежда мгновениями невольно закрадывалась в ее сердце, а может и оправдают. Однако Бероева превозмогла эту надежду и нарочно не давала ей разыграться, нарочно старалась в возможно худшем свете представить себе грядущую судьбу. Так что ею, наконец, безотчетно овладело даже какое-то суеверное чувство. Не надо думать, что все окончится хорошо до да счастливо. Лучше думать на худое. Тогда ось.